Глава девятая. Кожу я не стал использовать, поэтому продлил гибкость и потратил целый зиверт на атрибут огня. Меч объяла пламенем, но это нисколько не смутило мою закаленную в боях соперницу. По ее движениям я понял, что она привыкла брать этой фишкой с молотом перышком. Техники мало, но за неимением инерции она ей не сильно-то и нужна была. По идее, с такой тату... Она могла освоить и обои ручный бой на двух молотах. Мне стало не по себе от перспективы встретиться с таким противником. В общем, единственная моя надежда — это выиграть хитростью и техникой. Два новых заклинания подточили изнутри, но я справился с нахлынувшими неприятными ощущениями. Не впервой в пылу боя отключаться от внутренних раздражающих факторов. Если я потеряю сейчас концентрацию, то будет кирдык. Потом это аукнется. Но это будет потом. Мне постоянно приходилось отступать. Приблизиться к девчонке просто нереально. Одно легкое движение руки, и все. Главное, быстро сорвать дистанцию. И так, чтобы она не смогла отпрыгнуть. Все-таки молот достаточно длинный. И наносил урон именно на навершием. Надо прорваться к рукоятке. В животе что-то неприятно дернулось. Я старался морально задавить ее. Улыбался, комментировал каждую ошибку. Пытался вывести плесницкую из себя. Пусть делает неправильные шаги. Ты так и не ответила, что пьют дворянские девушки. Слезы таких дураков, как ты, выпалила раскрасневшаяся воительница. Несмотря на баф гибкости, сердце начало стучать сильнее обычного. «Двигаться приходилось много и быстро. Значит, ты больше по-солененькому? Заткнись!» «Правду говорят, что в гневе некоторые девы прекрасны. Не засмотреться бы. Жаль, что у нее такой скверный характер. Но когда это было для тебя препятствием, гордей, я незаметно достал нож второй рукой. Рефлексы нового тела еще не были отточены, поэтому я не рассчитывал на точный бросок» это и не нужно было. Лезвие блеснуло на солнце, привлекая внимание девушки. Едва заметный взмах, и нож полетел высоко вверх. Молот как раз прошелся мимо меня по горизонтали, и по уже выученным движениям дамочки я знал, что она сейчас вернет его быстрым обратным взмахом. Вместо этого она потеряла концентрацию и с любопытством взглянула вверх, подарив мне драгоценные секунды на прорыв. Именно это окошко внимания мне и нужно было. Я плавным движением двинулся вперед. Если бы сделал это резко, то внимание Плесницкой быстро бы ко мне вернулось. А так я смазался незаметным пятном. Казалось, вот стоит против тебя юноша в трех метрах, а только отвлеклась, как он держится за рукоять молота. Когда она это заметила, я уже вцепился как клещ. Так и думал, по ее лицу промелькнуло усилие. Вес уменьшался только у молота. Все объекты, что будут с ним контактировать, уже не подпадали под условия заклинания. Попалась чертовка! Не удержался я от ехидного замечания. Но вместо паники увидел блеск активируемого зрения Агатаса. Упс! Кажется, девушка использовала временное тату на силу и теперь меня дернула вверх. Увесистый боек молота смотрел в небо, вместе с моим повисшим тщедушным тельцем. Этого я не рассчитал. Логично предположить, что у нее почти все настроено на преодоление веса оружия и его контроль. Однако татуировки увеличивали лишь процентаж показателей тела, а значит, отталкивались от базы владельца. А какая сила может быть у щуплой девушки? Правильно, никакой. Поэтому я не отпустил древко. И к тому же метнул меч в дамочку. Я не боялся, что пораню ее. Это его величество, отвлекающий маневр. Она отшатнулась в сторону. Оружие обдало жаром. Я схватился уже двумя ладонями за рукоятку и быстро соскользнул вниз. Едва заметным движением, пока она растеряна, согнул женское запястье вовнутрь. Пальцы разжались, и молот упал на мостовую. Еще через пару секунд ее трепыханий и пыхтений она была в захвате. Не помогла и тату на силу. Я стоял сзади и двумя руками держал прелестную голову на удушающем. «Урод! Я тебя убью! Тебя прикончат! Отпусти меня!» Она пыталась достать меня, но руки не дотягивались. А от ног я умудрялся уворачиваться, чтобы не отбила мне пяткой голень. Для острастки потянул ее на себя назад. Она смешно задрыгала ногами, как ребенок. «Тише, тише, дорогая!» Когда я чмокнул ее щеку, она разбушевалась, как раненый зверь, и протащила меня вперед. Хотела подобрать молот, но я нажал на точку за ухом, заставив отказаться от этой идеи. «Нет-нет-нет, брось каку, фу!» «Хватит!» Раздалось гулкое мужское предупреждение. Я обернулся вместе со своей покрасневшей от напряжения пленницей. Отпусти ее! Ты победил! Ни хрена подобного! Альбина с новыми силами чертыхнулась. Видишь, смотря в глаза телохранителю, сказал я, где гарантия, что она не накинется на меня? Я, Дмитрий Плесницкий, даю тебе слово, пробасил мужик. «Так это, оказывается, ее брат». «Хм, хорошо», — сказал я. «Ларл, подбери мой меч и дуй ко мне». Парень быстро выполнил просьбу. «Жаль прерывать наши объятия, малыш». Грустно вздохнул я, убирая ее и синя черные волосы со своего носа. Но все хорошее когда-то заканчивается. Не ищи меня, не сожалей, не плачь. «Идиот, что ты несешь?» «Прощай». Затихающим голосом сказал я, «Мы могли быть вместе, но обстоятельства, не испытывай моего терпения», прорычала Плесницкая. Я отпустил ее и отошел в сторону, протягивая руку. В нее тут же вложили меч. Я шуточно махнул им в реверансе и поклонился. «Рад нашему знакомству!» «Катись, пока живой!» — фыркнула взъерошенная дамочка. Дмитрий предусмотрительно забрал молот в свои руки. Мы переглянулись с перекачанным воином и кивнули друг к другу. Тот взял за шкирку сестру, как нашкодившего котенка, и, развернувшись, потащил за собой. Ларл подобрал мой нож, и мы тоже покинули улицу. Увидев, что источник угрозы достаточно далеко, я зашел в проулок со свалкой мусора и прислонился к стене. Улыбочки, как не бывало. «Что с тобой?» — спросил Ларл. «Точно! Ты же...» — закончить он не успел. Из меня вырвалась струя блевоты. «Прощай, вкусный завтрак!» «Тебе плохо?» «Нет, просто я так радуюсь. Все нормально», — успокоил я своего оруженосца и выдал новую порцию веселья. Мухи, ликующе, зажужжали вокруг. «Тот замолчал, и надо сказать вовремя, настроение у меня не к черту, но было важным показать себя именно так. Репутация сложно зарабатывается. Терпи, мальчик», — говорил я своему хрупкому телу. Лоб покрылся испариной, голова кружилась. Я отдал четырнадцать арканов в Ларлу и кое-как добрался до лавочки на соседней улице. Пацан побежал покупать две капли черной воды — чтобы снять недуг. Состояние, в котором я пребывал, было хуже любого похмелья. При этом в области голени постоянно что-то зудело. Я убрал штанину и увидел, как под кожей шевелятся шарики, будто под ней ползает паразит. Не знаю, что это такое, но вдруг захотелось вырезать эту дрянь и выжить все. Но сдержался. Законы биологии тут, скорее всего, другие. Мир-то магический». Тело сопротивляется перевоплощению выродка. Если честно, я только сейчас понял, что ради какого-то понта перед пигалицей рискнул своей жизнью. Тут спорная ситуация, — сказал я себе. Есть тонкая грань между хладнокровной хитростью и трусливым самоунижением. Я бы слукавил, сказав, что прогнуться и отступить — хорошее решение. Ведь эта добыча не стоила такого риска но после говорите о самоуважении. Девочка как девочка, просто глупая. Она мне не соперник, а заигравшийся взрослый ребенок. А к детям и относятся соответствующе. Опять наделал шуму из ничего. Я сплюнул, пытаясь сфокусироваться на собственных мыслях и желаниях. Нужно было отвлечься от жутковатой картины с ногой. «У меня есть цель!» «Глава клана не должен иметь репутацию слюнтяя. Точка. Сейчас я даже до рядового воина или мага не дотягивал по ресурсам. Какой там лидер? Но не все сразу. Шаг за шагом. Нет, я мотнул головой, отбрасывая ненужную вязкую мысль. Это не выход. Просто деньги не дадут мне приток людей. Тут своя игра, она ведется давно. И меня сожрут при попытке переманить бойцов к себе». Так делать нельзя. Что же тогда? Кланяться папеньки, втираться в доверие, лебезить, расположить к себе часть рода, потом умертвить или подставить всех, кто против. Длинный и грязный путь. Возможно, кто-то и соблазнился бы этим, но не я. Даже в прошлой жизни, подставляя противников, я делал это филигранно, со вкусом. Никто не мог упрекнуть меня, в нечистоплотности. Хорошо, захват рода Громовых отметается. По сути, ресурс, что мне нужен, это даже не деньги. Деньги — лишь средство достижения цели. В моем случае главное — это люди. А что им нужно? Правильно, лидер, за которым не стыдно пойти, или идея. А лучше и то, и то сразу в одном лице. Я не чертов мыслитель, хоть и не жалуюсь на соображалку. «Так что остается?» Шаг за шагом я начал заваливаться на лавочку, чувствуя, что сознание начинает сбоить. Только немного прилягу, посплю. Свинцовые веки с облегчением закрылись, но я все еще продолжал слышать, что творится на улице. Детский радостный крик, ворчание стариков, сдержанные смешки двух девушек, кашель извозчика. Шумный город убаюкивал звуками. «Гордей, гордей, открой глаза быстрей!» — раздался рядом голос Ларла. «Я не мог даже этого сделать. Что-то вязкое, словно обволокло изнутри, закрыло доступ к свету. Открой рот!» «Куда там?» Мышцы не слушались, но Ларл каким-то образом оттянул мне нижнюю челюсть коротким нажатием за ухо. Знакомый вкус черной воды. И я рефлекторно проглотил две капли». Через полчаса все закончилось. Странный, скукоживающий сознание эффект исчез. Ларл сказал, что еще чуть-чуть, и пошла бы серьезная деформация. Веки почти слиплись, и вскоре я мог бы потерять зрение. Да уж, остаться в полной темноте, в совсем другом, еще не исследованном мире – такая себе перспектива. Усталость и апатия улетучились. Поступило предложение пойти домой. Но я отказался. Надо закончить то, зачем шли. Храм Агатаса был в часе пути отсюда. «Идем», — приказал я оруженосцу, и мы отправились получать благословение. Честно сказать, я тоже подумывал приобщиться. Но чем ближе к церкви мы были, тем чище становились мысли. Эффект передозировки заклинаниями сходил на нет, и я вспомнил, почему вообще отказался от протекции. Если все работает и так, зачем что-то усложнять? Мне достаточно и просто даров от всех этих высших созданий. По именам я их пока не выучил, не до этого было, но понял, что не только люди ведут свою игру. Все просто. Если эффект благословения один и тот же, то к чему все эти разделения? Сделали бы просто одно общее избавление от отравления и все. Но нет, отдельные церкви – Отдельные служители и прихожане, семь даров. Чувствовался дух соперничества. Возможно, для местных это не особо заметно, так как они тут давно живут и глаз замылился, но вот человек со стороны, вроде меня, сразу это видит. В общем, я не стал заходить внутрь, чтобы не вызывать шушуканья среди отцов. Безбожника ведь сразу видно зрение Магатаса. Так что Ларрел отправился один. А я сел на ступеньки и подбрасывал в руке нож от нечего делать. Раз уж мне тут и дальше жить, то придется установить свою программу развития. Я заметил, что мое мастерство владения мечом тут как палочка-выручалочка. Но на одних правильных движениях и финтах далеко не уедешь. Нужно развивать навыки и тренированность». Я должен быть способен справиться с угрозой без татуировок. Это не про монстров, если что. Самый опасный и коварный враг – человек. Думать надо в первую очередь, как обезопасить себя от людей. Все остальное вторично. Чтобы у меня появилось лишнее время на тренировке, нужны деньги на жилье, пропитание и удовлетворение базовых потребностей. Отдых, девочки и прочее. Скользкий момент с походами в рубежные зоны состоял в том, что добычи иногда не попадалась. А также можно было уйти в минус, если использовать на простых монстров дорогие тату или слишком много порошка. Овчинка не стоит выделки. Пока меня выручает то, что Ларл хороший проводник, но нам нужно больше целей. Почти все время тратится на передвижение. Сами сражения длятся от силы минут пять». «Нужно укрепиться и переходить уже на передний край. Там опасность выше. Опять же, на все требуются деньги. Вооружение, доспехи, чертежи, порошок». «Где бы еще раз добыть банду людишек и ограбить ее?» – тоскливо подумал я. «Вообще звучит абсурдно. Чтобы пойти убивать монстров, надо убить людей, чтобы спасти их от убийства монстрами». Я расплылся в улыбке. «А когда в нашей жизни не было бардака?» Ларл вернулся и похвастался обновленным благословением. Фиолетовый ободок полностью смыкался на зрачке. Теперь у него целый месяц беззаботной жизни. Вообще это выглядит, как будто всех тут взяли в заложники. Мы спустились по многочисленным ступенькам, перекусили в дороге и добрались к вечеру до таверны. А где Берта? Как бы ненароком спросил я, прежде чем мы поднялись в свою комнату. «Уехала», — односложно ответил мужчина. Я заметил у него некоторое раздражение. Девушка была проездом вместе с родственниками, и я это знал. Что ж, жалко, но так даже проще. Для виду я поинтересовался. «Надолго?» «Совсем». «А кто вместо нее?» — спросил я, махнув Ларлу, чтобы шел вперед. «Моя племянница». Мы встретились взглядом, И я понял, что он имеет в виду без слов. Игнат был мрачнее тучи и старательнее обычного протирал тряпкой кружки толстыми волосатыми пальцами. Хорошо, я изобразил безразличие и развернулся, чтобы покинуть его. Стой! Я удивленно поднял бровь и опять подошел к мужчине. Я тебе не задавал вопросов, ничего не запрещал, но тронешь ее? «Почему нельзя просто попросить?» Я скривился. «Обязательно строить из себя решалу?» «Я же не мудак какой-то». Игнат потупился, пожевал челюстью и хмуро сказал. «Ладно, прости, парень. Переживаю за нее. Вот и весь, сам понимаешь. Ты молодой, еще и дворянских кровей. Не хочу, чтобы девку попортил, и я за нее в ответе. Без вопросов, Игнат». Я стукнул по стойке и показал на него пальцем. «Все понял. Держу шпагу в ножнах. Значит, старик был в курсе наших с Когда надо, я умею себя контролировать. Мне не нужны все бабы мира. Просто нравится хорошо проводить время. Игнат мне импонировал. И было бы подлостью затащить в постель его племянницу». Уже в комнате мы кинули в преобразователь сегодняшний улов и получили одну каплю черной воды, четверть зиверта порошка и чертеж на бесстрашие, один час. Хмыкнув, я отдал его своему спутнику. Достаточно редкая вещь, но продавать мы ничего не будем. Сегодня я понял одну важную аксиому. Нам нужен запас черной воды, а еще экстракт. Тот самый, что блокирует одно заклинание. Я хотел себе таких минимум десять. Ларел сказал, что существует дистанционная магия. Всякие огненные шары и прочее. Они очень дорогие и одноразовые. Там свой особый вид чертежей. При использовании такой вещи сама татуировка сразу исчезает. Тем не менее, будет неприятно, если в меня пульнут из-за угла чем-то. Блесницкую уже можно записывать в такие вот враги. Я не сомневался, что девушка исхитрится и наймет более опытного мага, чтобы проучить меня. Нужно быть готовым к угрозе. В итоге мы остались с девятью арканумами. На следующий день Ларл сказал, что отправляется искать заказчиков на преобразователь. Реклама и все такое. Я дал добро и сам продолжил валяться в кровати. Нам нужно было потерпеть еще один день. Сейчас мы оба пустые, заклинаний нет. Идея. Может купить несколько преобразователей и организовать сеть из мальчишек? Хотя тут, наверное, есть подобные бизнесы со своей крышей. Подарок зеленой богине Шейлы оказался одним из самых недоступных. На первом месте только порталы. Единственный поставщик преобразователей — святые отцы. Они долго намаливают эти коробки с воронками и потом пускают в оборот. Я подумал и отказался от предыдущей мысли. Возиться с контролем подобного бизнеса не мое. Слишком мелкий полет. Вот делегировать еще можно. Только кому? Ларл мне и самому нужен. Кто будет моим личным мосликом и проводником? К обеду я очухался и часа три занимался тренировками. Простой бег... Упражнения собственным телом, гимнастика для укрепления суставов, бой с тенью. Веса у меня маловато. Не помешало бы набрать мышечной массы. По ощущениям, во мне килограмм шестьдесят, может чуть больше. Время пролетело быстро. Вот уже шестой час. Ларл как раз обещал вернуться к этому моменту, чтобы вместе сходить перекусить куда-нибудь. Однако парнишка не пришел. Я пожал плечами и заказал ужин у Игната. Одному падлу куда-то идти, еще на неприятности нарвусь. Прошел час. Я от безделья ходил по двору, бросая со скуки на прохожих взгляд Агатаса. Надо бы раздобыть книг. Спросил об этом Игната, и тот нехотя протянул мне замызганный фолиант. Я поблагодарил и полистал сие чудо полчасика. Бесполезная лабуда с детскими сказками. Худлит, мне не интересен. Все это время не мог отделаться от странного ощущения грядущих неприятностей. Я бросал взгляды на настенные часы в холле и вскоре вышел подышать свежим воздухом. Где же тебя носит? Засунув руки в карманы, я решил развлечь себя знакомством с проходящими мимо девушками. Те шли с работы, уставшие и голодные. Неподалеку была швейная мануфактура. Думал выцепить одну прелестницу, показать ей чудеса вышивки, но подбежавший мальчуган обломал весь романтик. Юный почтальон отдал мне черный конверт с обратным адресом. И в этот раз я раскрыл его. Подписи не было, но я догадался, от кого это. «Арвин, если ты не придешь...» Я отрежу ему башку.